К вечеру они проехали Каргес, греческую деревню, основанную тут когда-то колонией беглецов, изгнанных с родины. Несколько высоких и красивых девушек с изящными очертаниями стана, с длинными руками, с тонкой талией, своеобразно грациозных, стояло около фонтана. Жульен крикнул им «Добрый вечер!» и они отвечали певучими голосами на благозвучном языке своей покинутой страны. По приезде в Пиано...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 разъедающим ветром и морским туманом. Доходя высотою до трех метров, эти поразительные утесы, тонкие, круглые, искривленные, изогнутые, бесформенные, неожиданно причудливые, казались деревьями, растениями, животными, памятниками, людьми, монахами в рясах, рогатыми чертями, громадными птицами, целым племенем чудовищ, зверинцем кошмаров, окаменевших по воле какого-то сумасбродного божества».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 Затем повернули направо, чтобы начать подъем по мрачной долине отта. Но тропинка оказалась ужасной. Жульен предложил, не подняться ли нам пешком. Она ничего лучшего не желала и была в от возможности пройтись и побыть с ним наедине после недавнего волнения. Проводник проехал вперед с мулом и лошадьми, а они двинулись неторопливым шагом. Гора, расхолотая сверху донизу, осела.